Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резиду, локфиоль, петунью и душистый горошек. Зимой уже на внутреннем подоконнике шарашились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенарем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корыце,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 но чаще церковное, строгого стиля, вроде «Черток твой вижду», «Ягда славни ученицы» или «Из бахметьевского обихода греческие распевы». Регентовал обычно великий знаток среброструнов от знамени, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный сугробов бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественной глубины бас.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 Но от этого он вовсе не потерял своих милых и тёплых внутренних свойств, а наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал ещё добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то октависту Сугробову, то огромному протодиакону Картогенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости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 Высокие носовые горловые ноты тиноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной широкой реки. И цветом мгновениями казалось, что он сам, среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное, раздражающее головокружение,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 ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись кое с какими ближними мудрецами, так порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а, может быть, почем знать, и в удвоенном размере. Батьк по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне на радостях было выдадено в задаток рубли 40 копеек. Устроил я в тот же день Валтасарова пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу, И весь лоток моченых груш. Угостился с приятелями «Квантум Сатис» вдоволь. Даже до полного расстройства стомаха, желудка. Наутро батьк попер с газетным листом на Ильинку к менялам. Справится, где и как получить выигранные деньги. Ему-то мы объяснили все его невежество. Плакали, мол, отец дьякон твои сто рубликов а билет ты можешь отправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости». Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча, и прям ко мне. «Скидавай портки! За что, папенька? А за то, за самое... Не обжорствуй мочеными грушами, в них бы есть блуд!» И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. «Остальные пять билет в тот же день продал. Не хочу, — сказал, — потворствовать мошенническим аферам. Вот всё». «Маловато», — заметил кто-то иронически. «А что же?» — возразил другой. «Хоть день, хоть час, а всё-таки счастье. Разные там мечты, надежды, планы». Все на минутку как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Среброструнов. Если бы мне 200 тысяч, я объездил бы Россию, все города и захолустья и набрал бы самый замечательный в мире хор, и пел бы я с ним в Москве, а потом стал бы концертировать в Европе, везде — в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине, и приобрел бы я всесветную славу, а сугробово кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату, потому что за границей таких зверей еще не видовано». «Верно!» — протянул протодиакон низким, мягким и густым басом. «Да!» — подтвердил Сугробов на кварту ниже. «Я бы...» — заговорил он с оживлением. «Я бы сто пятьдесят тысяч отдал жене и сказал бы... Вот тебе отступное. Живи себе, как хочешь. Пой, играй, пляши. А я до свидания. Попили меня десять лет. Попили моей крови. Пора и честь знать.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 с затаённой обидой на жестокую судьбу. И тут сказалось, точно вывернувшись наизнанку, истинная потаённая буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, о картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далёких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке,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 Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые горилы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой, маленькую точечку. Самую маленькую, но возвышенную, и к ней идти с теплой верою. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. Двести тысяч дальше не идут, ваше мечтание». Но, во-первых, у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала, один дырявый петел тынный. Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки и сэкономить хотя бы 100 рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверное, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет 200 тысяч, то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется, и его, раба Божьего, повлекут в тюрьму, а в-третьих, даже из билетов в кармане вероятность первого выигрыша равна одному шансу на 10 миллионов, то есть почти нулю или бесконечной малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту — одно суисловие, раздражение пленной и жалкой мысли. 200 тысяч. Что за скудость фантазии? «Ему бы миллион», — сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. «Известно, консистория — место хлебное»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 И я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть. Что каждый из вас продал бы свою душу с величайшим удовольствием, это несомненно. Но ничего бы вы и не придумали оригинального или грандиозного, или веселого, или смелого. Ничего, кроме бабы, жранья, питья и перины. И когда дьявол придет за вашей крошечной душонкой, он застанет ее охваченной смертельной скукой и самой подлой трустью.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 пролагая себе золотисто-оранжевый путь, и пел он на какой-то необычно прекрасный собственный мотив, собственные же слова Акафиста всемирной красоте. «Земли славное благоутробие и благоухание, и небеси глубина торжественная, люди и весельем, и граша воспевающие». Взбирался он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами. По привычке бесшумно отпер наружную дверь,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 хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба с постройками и со всем живым и неживым инвентарем должны перейти к старшему вроде. По наведенным справкам, этим старшим вроде являетесь вы, глубоко уважаемый Иван Степанович, с чем я и имею честь вас искренне поздравить». Тофель, сидя, поклонился, цвет покраснел и протянул ему руку. Пожатие руки, обтянутой в черную перчатку, было твердо и сухо.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 Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал цвету одно за другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными и украшенные мудреными завитушками подписей и розчерков. «Как его звать?» — подумал цвет и поглядел на карточку, потом на тофеле. Удивительно знакомое имя. И где же я, наконец, видел эту странно помятую, необычайную физиономию?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 «Параконный извозчик дожидается вас подъезда. Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руку тросточку, а и затем...» «Андиам, андиам, миокаро!» «Пойдем, пойдем, мой дорогой!» — пропел очень фальшиво козлиным голосом Тофель. «А с вашего разрешения я пособлю вам ложиться». «Ах, что вы, помилуйте! Ради бога!» — смутился цвет. Лицо Тофеля сморщилось шутливой, но весьма отвратительной гримасой. Экки вы щепетильный какой. Но в таком случае не откажите уж принять от меня небольшой дорожный подарочек. Вот это саквояж. Нет-нет, убедительно прошу не отказываться. Я нарочно выбирал эту вещицу для вашего путешествия. Вы меня обидите, не приняв ее. Подумайте, ведь я с вас заработаю немалый куртаж. Вознаграждения комиссионные. Спасибо, сказал Цвет.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 Добрые мамаши взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы — человек слабый, мягкий, уступчивый, хороший товарищ. Ещё завертите из чего доброго и наделайте долгов. Я знаю такие примеры. А тут ещё подвернётся какое-нибудь эдакое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской, как то помните? Полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна с апфировыми глазками.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 «Инвентаря никакого. Дом — сплошная рухлядь, гнилая труха. Деревянная, источенная червями двухэтажная постройка времен Александра I с кривыми колоннами и однобоким бельведером. На него дунуть рассыплется. Стало быть, и усадьбу побоку. Вы только осмотритесь там на месте, а я уж здесь, будь покойный, приищу вам невредного покупателя. Вряд ли и вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. Все охлам». Осталась там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии и черной магии. Ведь вы, вы человек верующий?» Тофель, не оборачиваясь, кивнул головой назад на образа. И должно быть, от этого движение судорога скрутило ему шею, потому что он болезненно сморщился. «И вам такому свежему милому не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите, а?»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 и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным воротам, распахнутым настиши криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны, и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно, — Вылазьте, ну, панычу, больше не поеду. — Как же это так, не поедете? — удивился Цвет. — Осталось ведь немного. Вон и дом виден. — Не, не поиду. А не за пять курбовантьев Не хочу. Цвет вспомнил слова Тофеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую садьбу, и сказал с принужденной усмешкой. — Боитесь, верно? — Не, ни трошки не боюсь. А тильк так. Платите мини мои гроши, тайгоди. Попросив осьчика подождать немного, Цвет один пошел по темной прохладной аллее к дому. Тофель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазаны белой звёздкой, облупились и обнажили гнилое трухлявое дерево. Кое-где были в окнах выбиты стёкла. Трава росла местами на замшелой, позеленевшей крыше. Флюгер на башенке печально склонился вбок. В саду под коряво разросшимися деревьями стояла сырая и холодная темнота. Крапива, лопухи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 Равнодушно пожал плечами мужик. «Мабуть у господина Врядника, чи у Станового, чи у Сочского, а мабуть у старосты, альбо учителя, теперечки все забули про цее бесового кубло. И хозяина нема ему, вы мне просу извините, а только люди недобрые балакают про вашего родича. Бачте, таке изрубило, что, кажуч, поступил на службу до самого, до чертяки, и загубил свою душу, а не на собачий хвист.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 «Слушайте, вора или шум какой вообще?» «И хоть бы что, которые умерли, они сплять себе тихосенько на спинке сложившей ручки и не мурмур. -мур. А чистая сила, так это она в прежние времена действовала, еще когда было припасное право, когда мужик у помещика был в припасе. Тогда бывало, иной землячок отчаявшийся душ продавал нечистому. Это бывало».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 Однако он заметил, что на многих из хрустальных флакончиков, наполненных порошками и жидкостями, приклеены были этикетки с рисунком мёртвой головы или с латинской надписью «Венина». Яд. Другой стол, ясеневый большой на козлах, похожий на обычные чертёжные столы, был завален папирусными свитками, записными книжками, исчерченными и исписанными листами бумаги, циркулями-линейками, а также книгами всяких форматов.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 Оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар моим учителям и другам, надворный советник Аполлон Цвет, 1899 год, апреля 3-го, усадьба Червоная, Черниговской губернии, Стародубского уезда. С почтительным, тревожным и умильным чувством принялся Цвет бережно перелистывать одну за другой твердый, как картон, желтый, как слоновая кость страницы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 Звезда Соломона сопровождалась на полях или внизу столбцов из одних и тех же семи имен, написанных на разных языках, то по-латыни, то по-гречески, то по-французски и по-русски. Асторет, иногда Асторот или Аштарет, Асмадей, Вилиал, иногда Ваал, Бел, Вильзивул, Дагон, Люцифер, Молох, Хаман, иногда Аман или Гаман.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 Это были следующие буквы «А», «А», «И», «Ф», «Г», «И», «М», «Н», «О», «О», «Р», «С», «Т». И в них также входили буквы, составляющие страшное, мудрое блестящее имя «Сатан». Оставалось только решить участь остальных восьми букв «И», «Г», «И», «М», О, О, Р, «Ф». И поэтому, спрятав лишние косточки в карман,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 Цвет стал пробовать выговорить все тринадцать букв в любом возможном для произношения порядке. «Танори фогемас, морфогенатаси, раса тагаминфе». Голова его отяжелела. Уныние и усталость все сильнее владевали им. И вдруг точно вдохновение подхватило цвета. Его волнистые волосы выпрямились, и холодным ежом встали на голове. «Афра-амистигон!»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 Отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом. М- -э -э -э! угрожающе заблеял козёл и наклонил рога. Ах так, крикнул в выступлении цвет. Афра амистигон из всей силы он пустил тяжёлой палкой в козлиную морду, но не попал. Удар пришёлся по огненному шару. Раздался страшный грохот, точно взорвался пороховой погреб. Слепительный пламя рванулось к потолку. Серный удушливый ураган дохнул на цвета, и он потерял сознание. Пятое. Должно быть, от усталости и перенесенных волнений с ним приключился длительный обморок, перешедший потом сам собой в глубокий каменный сон. Проснулся он потому, что узенький солнечный луч, пробившийся длинной золотой спицей сквозь круглую малиедину в темно-вишневой занавеске окна,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 Лежал белый домашний хлеб, нарезанный щедро толстыми кусками. Был и мед в блюдечке, и сливки, и старый, съежанный временем, лимон. «Самовар я у батюшки-папа занял», — деловито объяснял сторож. «А чатрону достал у лавочника. Я знаю, что паны любят чай с чатроном пить. Я ведь и вашему дядьку прислуживал. Вчера запомнил вам сказать. Дурная голова стала». Что давношнее, еще Азай Севастополь, хорошо помню, а что поближе, вовсе растерял. Кушьте на здоровечко. — Садитесь вы, дедушка, — предложил Свет, Давайте стакан я вам налью. — Покорнище, благодарю, ваше благородие. Не откажусь. Если водочку, извольте, по утрам потреблять это, я тоже могу сбегануть. Близко. — Не надо? — Ну, как ваше желание? Старик сосал беззубым ртом сахар,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 В эту минуту по дороге послышался колокольчик, потом донеслись звуки колёс, какой-то экипаж остановился у ворот. — И как почта из Казенец? — сказал сторож. — У неё такой звонок! Свет торопливо вышел на Тополёвую аллею. Навстречу ему приближался почтальон, высокий, длинный, малый, молодой, весёлый. Рыжие курчавые волосы буйно торчали у него из-под лиха сбитой на бок фуражки. Голубые глаза бойко блестели на веснущем лице. «Господин Цвет, это вы? А вам телеграмма!» — крикнул почтальон на ходу. «С приездом, имею честь!» Цвет распечатал и развернул серый квадратный пакет. Телеграмма была от Тофеля. «Козинцы, нарочным, червонная усадьба, помещику, Цвету. Выезжайте немедленно, — нашел покупателя, — пока 40 тысяч постараюсь больше. Привет, Тофель!» Цвета самого несколько поразило то странное обстоятельство, что в первое мгновение он как будто не мог сообразить,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 Я и телеграмму вашу по пути захватил из казинец. Кони у нас добрые. Дадите им щеку полтинник на водку, мигом доставит. И как раз курьерскому». «Мало погостили», — заметил древний церковный сторож. Эй, то сказать, что у нас вам за интерес? Человек вы городской, молодой. Покорнейшее благодарю ваше благородие. Тяпну за ваше здоровье. Пожелаю вам от души всяких успехов в делах ваших. Дай вам». «Ладно, ладно».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 то соразмерно с этим ускорятся все жесты и движения. При 40 снимках в секунду люди проносятся по комнате, не подымая и не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках, извозчик чья кляча мчится с резвостью первоклассного рысака и кажется сто ногой. Молодой человек, опоздавший на любовное свидание, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову, блажной каприз еще удвоит скорость ленты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 Так же для меня невероятно, как сделать с китайским Багдыханом. Вам-то я, дорогой господин Свет, конечно, признаюсь с полным доверием. Есть тут одна, в Стародубе, звать Клавдушкой. Поразила она меня в самое сердце. На Рождество я танцевал с ней. И даже успел объясниться. Но куда? Отец — лесопромышленник, богатеющий человек. Одними деньгами дает за Клавдушкой приданного три тысячи, не считая того, что вещами. Что я ей за партия?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 В нем разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечке Сабурово, в заместителе тяжело заболевшего почтмейстера. А в фиолетовом письме на зеленой бумаге с двумя целующимися налипными голубыми голубками на первой странице в левом верхнем углу было старательно выведено полудетским, катящимся вниз почерком пять строк, без обращения, продиктованных бесхитростной надеждой и наивным ободрением, и, кстати, с тридцатью грамматическими ошибками. «И прекрасно!» — сказал ласково Цвет, возвращая письма. «Сердечно рад за вас!» «Я безмерно счастлив!» — ликовал почтальон. «Эх, теперь бы на радостях дернуть какого-нибудь когорцу! Угостил бы я охотно милого друга-приятеля на последнюю пятерку! Господин волшебник, как бы нам соорудить?» «Что же, и я бы не прочь!» — отозвался Цвет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 — обрадовался почтальон. — Если вы захотите сейчас музыку, то будет и музыка. Прикажите, пожалуйста, ведь каждое ваше желание исполняется. Свет вдруг побледнел. Сердце его сжалось от какого-то томительного тайного страха. И он произнес слабым дрожащим голосом. — Хорошо. Пусть будет музыка. Сладкий гитарный ретурнель послышался в коридоре. Два горловых, сиплых, но очень приятных и верных голоса, мужской и женский, запели итальянскую песенку «О соло мио». Модестов выглянул из купе. «Бродячие музыканты!» — доложил он. «Ну, однако, вам и везет. Прямо волшебство!» Свет не ответил ему. Он вдруг в каком-то зарении с ужасом вспомнил весь нынешний день с самого утра. Правду сказал почтальон. Всякое его желание исполнялось почти мгновенно. Проснувшись, он захотел чаю. Сторож принес чай. Он подумал...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 — раздался звук голос Тофеля. — Позвольте вас представить друг другу. По лицу красавицы пробежала едва заметная гримаска неудовольствия. — Ах, это вы, Мефодий Савич, вот неожиданность. Тофель церемонно назвал цвета. Потом сказал. — Мадмуазель а Варвара Николаевна. — А это всезнающий и вездесущий Моншер Тофель, — ответила она и крепко, тепло по-мужски пожала руку цвета.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 Цвет кусал губы и ерзал на месте, когда Тофель, говоря о нём, развязно переплетал истину с выдумкой и боялся взглянуть на локтиву. Но она сказала с дружелюбной простотой. «Я очень рада нашему знакомству, Иван Степанович, и надеюсь вас видеть у себя. У вас есть записная книжка? Запишите. «Озёрная улица». Не знаете, это на окраине, в Каменной Слободке, дом Локтива номер 15. Такая-то по четвергам, около пяти. Загляните, когда будет время и желание».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 — сказал он резко. — Ставлю не фантастических сто тысяч, а реальных. Живых пять против вашей одной. Ваша сатанелла придет первой. В это время лошади под жокеями, живописной волнующейся пестрой группой, вернулись назад на прежнюю черту, откуда начали пробный голоб.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 Она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку, поднятой и безжизненно болтавшейся. Из ее глаз капали крупные слезы. Ручейки пота струились по коже. Э, черт! тоскливо выругался цвет, ясли бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки. Как-то так случилось? спросил он кого-то, стоявшего у барьера. Уму непостижимо. Камушек какой-нибудь подвернулся или подкова расхлябала. Да, впрочем, и жакей тоже. «Известные мазурики». Примчался Тофель. Он сиял и еще издали победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой сторублевых. «Наша взяла!» — торжествовал он, подбегая к цвету. «Понимаете, ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших ни одного единого билета. Извольте 3500 с мелочью. Это вам не жук начхал?» Цвет молчал. Тофель поймал направление его взгляда. «Сто ласа от кузалка».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 Машинку с готовыми восьмерками и девятками. Затем он обыграл дочисто на несколько сот тысяч всех членов собрания. Но, обыграв, вдруг признался громадному наслаждению Тофеля, который покатывался от смеха. «Господа, и французов, и вас я обыграл наверняка. Французов так и следовало. А вы — простые, добродушные бараны».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 3 пуда 25 фунтов, и его непоколебимая решимость скакать. Мистер Тритчель специально для этой цели приобрел за довольно дорогую цену добронравную, спокойную девятилетнюю кобылу ростом в 6 вершков по имени Мадмоазель Барби. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком и ипподроме. Цвет, галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади,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 Их полусознанные, мгновенные, часто непроизвольные желания были похожи на свору кровожадных и похотливых зверей, запертых на замок, ключ от которого находился в неведомой и мудрой руке. И каждый день свет чувствовал, как в нем нарастает презрение к человеку и отвращение к человечеству. О, сколько раз тянулись к нему трепетные и послушные женские руки, а глаза, затуманенные, влажные, искали его глаз, и губы открывались для поцелуя.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 Но утраченных навсегда радостей, такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что, просыпаясь среди ночи, цвет удивлялся, отчего у него влажная подушка. Но свой сон никогда он не мог припомнить. 11. Но всему, даже горю, приходит конец. Однажды утром, подавая цвету кофе, великолепный коммердинер с лицом театрального светского льва сказал —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 Он усиленно потер лоб. «Никак не могу. Да где же, наконец, мы встречались?» «Помилуйте, господин Свет. Да как же это?» «Я у знамени регентовал. Неужели не помните? Вы же у меня в хоре изволили петь первым тенором. Вспоминайте?» Чудесный был у вас голосок. «Как это вы прелестно соло выводили «Благослови, душе моя, яромонаха Феофана!» «Нет, не вспоминайте?»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 Но в нем уже не было ни вражды к Тофелю, ни презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил. «Вы Мефистофель — Мефистофель?» «О, нет!» — мягко улыбнулся Тофель. «Вас смущает Меф. Ис? Начальные слоги моего имени, отчества и фамилии? Нет, мой друг, куда мне до такой знатной особы? Мы — существа маленькие, служилые, так себе, серая команда».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 а их великое множество, и в числе их таинственной ради, лишь первый слог азбуки. Вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли мимо власти, женщины, богатства, мимо ненасытной жажды впечатлений. И во всем этом равнодушие ваше великое счастье, мой милый друг. «Но у нас, — продолжал Тофель, — осталось очень мало времени. Склонны ли вы слушаться меня, если вы еще колеблетесь?»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 жаловонье получает, бумаги перебеляет. Слава, слава! А листовку пьет запоем, страдает геморроем. Слава, слава! И от числе двадцатом поет он благим матом. Слава, слава!» А Володька Жуков махал, проходясь в припляску нумером правительственного вестника, в котором было четко напечатано о том, что канцелярский служащий цвет Иван производится в коллежские регистраторы. Бутилович же сказал голосом, подобным рыканью, перепившегося и осипшего от рёва тигра. — Эрго! — Следовательно. — С тебя, Литки, выпивон и закусон. А за нами следом вся гобкомпания компания с отцом-протодиаконом Картагеновым во главе. — Исполнено, — ответил с радостью Цвет. — Ну как это вы эту песню сочинили? Давайте-ка... И всё.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 из смерти человека. 1917